Глава двадцать шестая. Чему стоит учиться? Естественно, первым делом я открыла конец, однако никакого оглавления там не было. «Ногти?» — спросила внимательно, глядя в разворот. И листы тут же зашелестели, замерев примерно на середине. Ни иллюстраций, ни заклинаний там, к счастью, не оказалось. Лишь подробное описание различных методов концентрации желания, где первым шла концепция заклинаний, любого текста, который советовалось проговаривать до тех пор, пока что-нибудь не произойдёт. И чем точнее и короче он звучал, тем проще было добиться правильного эффекта с минимальными затратами энергии. А в качестве примера давалась отсылка как раз на пятый том «Иллюзии красоты». Вот и ответ, почему книга не захотела менять текст. Ее заколдовали, поставив строгие условия придерживаться образца, превратили в пособие для начинающих магов, еще не умеющих правильно формулировать мысли. Скорее всего, для детей. Неплохая идея. Жаль, мне не подходила. Разве что на родном языке придумать, но позже вторым вариантом предлагалось зрительное представление результата с акцентом на стремление оживить созданный образ. Это мне понравилось гораздо больше. Я всегда гордилась своей фотографической памятью и вниманием к деталям. И всё же торопиться не стало, решив сначала дочитать инструкцию до конца. дабы не пропустить ни одного нюанса. Третья идея состояла в объединении первых двух и дополнялась стихотворной или просто ритмичной формой заклинания. Четвёртая касалась перенесения воображаемой картинки на бумагу и концентрации уже на ней. За примером опять-таки, рекомендовали обратиться к иллюзии красоты. Пятым пунктом Упомянули возможность банального хотения, сильного необузданного желания и предупредили, что это самый затратный по силам способ. Затем сказали, что компоновать варианты можно как угодно и удобно заклинателю и напомнили, что не стоит пытаться справиться сразу со всеми пальцами. Лучше начинать с малого, например, с мизинца. А в конце приписали, что со временем и при должной практике, желательно частой и регулярной, концентрироваться станет проще, и энергии потребуется меньше. Тоже мне открыли прописную истину любого процесса. Довести до автоматизма и никаких проблем. Вот только прежде надо хорошенько помучиться. Однако выбора у меня не было. Закрыв глаза, я сосредоточилась и не могла, и представила ровный ноготок указательного пальца. К сожалению, ничего не произошло ни с первого, ни с пятого, ни с десятого раза. Я уже изучила бедную фалангу до последней детали, с ювелирной точностью воспроизвела её в памяти и ничего. Пришлось добавить словесное описание, обрезать ноготь, но и тут меня постигла неудача. Разозлившись, я в сердцах пожелала, чтобы этот роговой нарост исчез. И лёгкий дискомфорт возвестил об успехе операции. Но к тей вправду не стало. Совсем. Он испарился, как сон, без малейшей боли и рек крови. Вместо него на пальце красовалась розовая нежная кожица, чувствительная к малейшему касанию. Хорошо хоть руку выбрала левую, а не ведущую. Зато сомнения в наличии у меня паранормальных способностей растаяли без следа вместе со скептическим отношением к магии. Увы, жизнь она всё-таки не облегчала, по крайней мере, на первых порах. Пожалев, что сразу не прислушалась к советам умной книжки, следующей жертвой я избрала мизинец. Его было решено осторожно подпилить, устранив неровности и зазубрины. А через полчаса борьбы он и действительно перестал цепляться за всё подряд, хотя внешне практически не изменился. Прогресс на лицо. Стоило мне поверить в свои силы, и безъименный я укоротила уже быстрее, случайно представив ноготок в виде острого копья. А средний и большой сумела обрезать, классически сохранив разную длину. После всех манипуляций мою кисть можно было смело снимать для рекламы какого-нибудь салона красоты, и мне это отчасти даже нравилось. Для полноты картины не хватало лишь разноцветного лака, однако с ним я решила повременить. Сначала нужно доделать основную работу, а уже потом заняться украшением. Воспрянув духом, я приступила к правой руке. Мизинец прошёл на отлично. Острый кончик был ему очень к лицу. С безъямным я чуточку перестаралась, обрезав под самый корень. Средний намеренно оставила длинным, а с указательным опять увлеклась и обкорнала его аж до середины фаланги. сохранив лишь капельку ногтя под самой кутикулой. Чудо, что вообще схватилась и успела перефразировать желание. Повезло. В итоге с большим пальцем я вновь просидела несчётное количество минут, постоянно упрекая себя за беспечность и чрезмерную самоуверенность, чем только отвлекла от основного процесса. Прямо проклятие какое-то. И всё же, покончив с маникюром, я решила найти способ исправить свои ошибки, а заодно и подкрасить коготки. Перелистнула страничку и почувствовала жгучее желание удариться головой об стену. Раз 15. Потому что на обороте безымянный автор внятно и, разумеется, прописал все опасности, с которыми я столкнулась. Одна жалость без ссылок на обратный процесс. И как я не сообразила посмотреть дальше, почему не задумалась над подозрительно большим объёмом материала, ведь по сути, книга давала универсальный инструмент для исполнения любой прихоти. Тут я на мгновение зависла и рассмеялась в голос. Кажется, с теоретической частью покончено. Пришла пора полноценной неограниченной практики.